Эпилог. Лера. По пути до парка я измучила Аню своими сомнениями. Былую уверенность как рукой сняло, стоило только наступить дню отведки. Перед уходом к Косте заметила раздувшуюся агату в виде зелёного шарика с пятнышками. На что мой любимый индюк объяснил такое поведение жабы как предупреждение. Каждый раз её раздувает перед серьёзными происшествиями или неприятностями хозяина. Кто хозяин жабы, догадаться не трудно. Выходит, моя ответка для него может стать неприятностью. Ань, а может, ну его предложение? Поведу Костю на колесо обозрения и скажу, что таковы был мой план. Подруга, сидя рядом со мной в автобусе, протяжно вздыхает. Хватит уже дёргаться, Лера. Кольцо куплено, скрипач сидит в кустах. Отменишь, а потом начнёшь жалеть. И по новой придётся заманивать своего индюка в романтические сети. Сама же меня отговаривала, а теперь даёт пинок не передумывать. Что? Что мне делать? Как представлю отказ Косте, прямо в груди всё сжимается от волнения. Но Аня права. Отступлю и в следующий приступ смелости пожалею. Всё, я решилась. В топку сомнения, предложу ему руку и сердце. громко объявляю больше сама для себя. Пассажиры, наверное, подумали, что и для них, оборачиваясь посмотреть на отважную меня. Костя любит себя, так что согласится, я в этом даже не сомневаюсь, поддерживает Аня, вселяя ещё большую уверенность. Но у меня-то есть запасной план. Как бы ни любил, кольцо покажу только после его согласия. Так легче будет на отведку списать: вроде пошутила и всё такое. Ха-ха, смешно-то как. Жаль, мне не будет слышен Костин смех из укрытия. Хихикает подруга, поднимаясь перед нашей остановкой. При входе в парк мы разделяемся. Присутствие Ани будет выглядеть подозрительно. Поэтому я иду по центральной парковой аллее мимо аттракционов в цветочно-зелёную часть парка, а она пробирается вдоль забора до заранее оговорённого места. Погода стоит в середине лета прекрасная. Солнечные лучи ласково согревают, щебет птиц и шелест листьев от лёгкого ветерка успокаивает. На мне лёгкий сарафан, специально расписанный бордовыми розами на небесно-голубом фоне для сегодняшнего события. Так я представила себя гармонично рядом с клумбой, возле которой состоится ответка. Всё учла, контроль полный. Красивый цветочек Лера идёт навстречу к любимому. Приближаюсь к клумбе, и теперь уже не то, что волнуюсь, вздохнуть с трудом удаётся. Заложив руки накрест впереди себя, стоит мой Костя. Важно не только как стоит, а в чём. Ни тебе джинсов, ни футболки, в которых он вышел с утра из дома. Чёрный костюм с белой рубашкой сидят на нём идеально. И я теперь в своём цветочном сарафане на бретельках чувствую себя, словно на пляж собралась. Малявочка, ты даже не опоздала, раскрывает он руки, обнимая меня, а вроде давно не виделись. Точнее, 4 часа назад не целовались у входной двери. Но ну, не могла же я нашу романтическую встречу пропустить. Жмусь к нему, а рукой дотрагиваюсь до сумки с квадратной коробочкой. Какие планы? Интересуется он. Ты меня просто пригласила или хочешь уговорить на опасных аттракционах покататься? Охо-хо, почти угадал. Моя ответочка те ещё аттракционы. Можно было бы ещё постоять, погулять, поцеловаться, но в кустах скоро заснёт скрипач, и Аня ждёт сводкать наш поцелуй как символ индюшиного согласия. Так что пора действовать. Кость, я тебя не просто сюда позвала. Чего-то аж в горле пересохло. У меня есть одно желание, в котором без твоего участия не обойтись. Вот как? вскидывает он удивлённо брови. Ну-ну, слушаю тебя. Только если опять начнёшь бэк просить, то ты знаешь моё мнение. Так себе заявочка. Процесс уговаривания по поводу Байка у меня и так продолжается. Да жму когда-нибудь. Сейчас хоть бы с отведкой закончить. Набираю воздуха побольше, втягивая носом. Выдыхаю и Кость, выходи за меня. А, глушний на язык. Что я несу? Скорей исправлюсь, пока он не упал прямо в клумбу. Женись на мне. Считай, что я сделала тебе предложение руки и сердца. Губы Кости расползаются и ползаются в улыбке три раза. И такое бывает, как оказалось. Хм. Такое неожиданное предложение. Тянет он, не сводя с меня покрасневший от смущения взгляд. "А на одно колено не станешь? Вот что значит полюбить индюка. Я тут ему руку с сердцем даром отдаю, а ему всё мало". "Хватит прикалываться, кость". Уже не так уверенно бурчу, не зная, что и думать. Нормально, ответь на предложение. Вначале кольцо покажи, а то спешишь всё на ответку, то ли я тебя не знаю. Не спешит он поддаваться и вести себя по моему сценарию. Весь план ломает своей подозрительностью. Как я теперь смогу дать задний ход в случае отказа? Как же хорошо, что кроме Ани из крепача никто не узнает о моём позоре. Делать нечего, лезу в сумку за коробочкой. Вот подтверждение, что моё предложение всё ещё в силе. Открываю своё доказательство. Но учти, секунды капают, могу и передумать. Костя рассматривает кольцо, не дотрагиваясь. Затем выставляет вперёд руку, и вроде мы стоим за километр друг от друга, выкрикивает: Я согласен, любимая. Из кустов начинает литься музыка скрипки. Не успеваю и расслабиться, чтобы порадоваться, как музыку заглушают выстрелы пушек с блёсками, осыпаясь на нас. Шум, гам. В шоке озираюсь по сторонам, забывая надеть ему кольцо. Я же так и не заказала пушку, передумала. Откуда? Ещё одного теряем, раздаётся голос Льва. Его я узнаю всегда. И к нам вылезают дружки Кости и брат с осыпавшимися листьями на взъерошенных головах. Ну, хватит уже спать, пропустим всё. Капец в квадрате, если это не рыжебородый, то я не Лера. Выталкивая сонного пухленького, показываются бородачи, тут же обступая меня полукругом, но при этом поглядывая на Костю как на чужака. Мне кто-нибудь объяснит, что всё это значит? Обращаюсь ко всем, но смотрю теперь уже на жениха. Предложение ведь принял. Костя только открывает рот объясниться, и его перебивают женские голоса сзади. Вот и обломайтесь, моя ставка сработала. Я знала, что Лерка Боса не упустит. Гоните по счетам лучше. Перекрикивая Свету и Юлю, важно заявляет брюнетка Ольга. Даже бабки здесь заговор Я же на такое совсем не рассчитывала. Как же них, которому сделали предложение, Костя ещё и подчёркивает при толпе, а вроде они и так моего позора не видели. Хочу тебе сказать одну вещь. Луковый огонёк Васильковых глаз настороживает не то слово. Ответка на ответку, малявочка. Теперь ты выполняешь мои желания, раз я на твои согласился. Чего? теряюсь как никогда. Костя разворачивается и больше не говоря ни слова, уходит вглубь садовой зоны парка. Перед этим он таки забрал кольцо из моих трясущихся рук. Замираю на месте без Кости, без кольца, всё ещё не понимая происходящее. Ненадолго. С такой толпой особо не потеряешься. Подбегает Аня с ошарашенным выражением лица, оглядывая всех. Лир, я в шоке. Откуда они? Я снимала, фоткала, снимала, потом бах и ну хоть кто-то кроме меня ещё ничего не понял и тоже растерян. Времени у нас мало. Босс велел не задерживаться. Ко мне подходит Света и тянет за собой. Аня с остальными бабками не отстаёт. Подводит меня к большой палатке в виде шатра, и я захожу с ними внутрь. Вначале удивляюсь так, что рот забываю захлопнуть, затем поражаюсь до набега мурашек. Осознаю все и хватаюсь за голову. Прямо передо мной на стойке посреди шатра висит то самое свадебное платье, которое мне понравилось больше всего. Поворачиваюсь в сторону Ани. — Лер, но ну у вас не только решительность, но и хитрость семейная. взволнованно оправдывается подруга. Свет всё так выпрашивал, вроде ни взначай: "Покажи, какие были ещё платья, а какое Лере понравилось, такое же или другое?" О том, как мой братец умеет запудрить мозги и добиться своего. Уж кто кто, а я знаю не понаслышке. Выходит, ответочный заговор от Кости был тоже спланирован до мелочей. Костя Подхожу в самый дальний конец парка, бегло оглядывая в силе на месте. Ряды стульев команда свадебных организаторов расставила. Для большего слияния с окружающим местом вдоль прохода флористы разместили цветочные композиции. Ведущий занял пост. Половина гостей на месте. Остальные приедут в ресторан после церемонии. Пока все идет по плану. И уж точно не по Малявкиному. Представляю, что меня потом ждет за такую ответку. «Костя, иди готовься, свидетелей осталось найти». Торопят меня наши опытные сводники-родители и вкладывают в руки букетик сочетания белых и оранжевых роз. Становлюсь возле собранной на моих глазах цветочной арки, все еще сжимая кольцо в руке. Во всем сегодняшнем переполохе меня больше всего беспокоило, как пройдет встреча с Лерой. Причину совсем не похожего на мою малявку приглашения я узнал совершенно случайно. чек из ювелирного бутика валялся прямо под ногами есть такая привычка у Леры в поисках недор рюкзака в спешке вываливать содержимое и также быстро забрасывать обратно оставляя фантики и обрывки листков после себя в какой-то момент я уже засомневался решится ли она смогла чуть не послала но выдержала моя любимая девочка слишком мало пробудет невестой так же, как и я, женихом, после ее руки и сердца. Возле меня становится Глеб. Он сам вызвался быть свидетелем. Вот что-что, а этот момент я вообще упустил. Глядя на друга, решил подкинуть ему крутую свидетельницу, чтобы весь вечер не расслаблялся. Есть у меня такая на примете. — Надо же, он все-таки приехал. — говорю в полголоса, обращаясь к Глебу. В это время байкер приближается к рядам стульев, кивает нам и занимает место в последнем ряду. Ты сам да на пригласил, вернее, через меня, напоминает Глеб мне. Сам понимаешь, на свадьбе должны быть близкие не только с твоей стороны гости, Бордачиева вообще счастливая. Ага, вижу. Пять громил отбирают скрипку у худенького музыканта в очках. Со временем я надеюсь привыкну к Дану. Он же теперь почти как член банды приходит на наши сборища. Пытаюсь настраивать себя, но всё ещё внутренне дёргаюсь, когда Лера заводит разговор о мотосалонии. Кость расслабся. Как только у Дана появится пара, ты ещё будешь смеяться над собой, ревнивым дураком. Слова Глеба меня не особо успокаивают, ведь пары-то у Дана нет. А моя малявка бегает в мотосалон, как на работу своей мечты. Уж не говоря об уроках, они продолжаются и продолжаются. Но и смеяться мне во время последней встречи с байкером тоже не хотелось. Впрочем, как и ему. У нас получился короткий разговор на едине. Он дал слово никогда не влезать между нами. А я взамен пообещал не запрещать Лере общаться с ним. Своё обещание я сдержал. Хоть и через Глеба пригласил байкерскую команду с боссом на наш праздник. «Невеста идет, невеста идет!» — раздаются возгласы по рядам стульев. «Я ее еще не вижу, но выпрямляюсь от напряжения так, словно меня к столбу привязали». Дан показывает рукой бородачам занять места. И они оставляют в покое бедного музыканта, возвращая инструмент. На радостях освобождения скрипач тут же заводит красивую мелодию. Гул голосов стихает. Головы гостей поворачиваются назад. Для меня замолкает всё. Моё внимание, сердце и жизнь сосредоточены сейчас в неторопливо вступающей мне навстречу самой любимой и желанной девушке. Глядя в устремлённые только на меня небесно-голубые глаза, я крепче сжимаю стебли букета, сдерживая непередаваемые эмоции. В белоснежном платье, обвивающем стройный стан, словно окунаясь в облака от расходящейся пышной юбки, моя Лера выглядит прекрасной феей. Плавным движением руки она поправляет край фаты, и даже на расстоянии мне передаётся волнение любимой. Я любуюсь ей, только сейчас понимая значение слова ненаглядная, и безумно кайфую от того, что я знаю Леру разной обворажительная невеста, байкерша, вредная малявка, неунывающая подруга детства, талантливая художница и не уступающая мне в пыли страсти любовница, судьбой предначертанная мне половинка. И пока половинка не слышит, тихо шепчу: "Спасибо за лучший подарок в моей жизни. Лера. Ох, на нервной почве руки так и дёргаются, не знаю, куда им деться. Наши прошлые ответки с невероятными неожиданностями закалили меня немного, но не до такой же степени. Костина ответка на мою произвела нечто вроде взрыва по сравнению с искоркой. Рада ли я такому повороту? О, Боже. Да я от счастья не прыгаю только по причине устремлённых на меня глаз гостей. Делая Косте предложение, я мысленно уже примеряла фату, ведь я сама решилась на первый шаг. Нас разделяет всё меньше и меньше расстояние. Всё громче и громче выбивает такт сердце. Как же сложно вести себя в образе невесты, когда хочется подбежать поскорее к нему и спрятаться хоть ненадолго в родных и крепких объятиях. Отец доводит меня до Кости и передаёт из рук в руки. за улыбкой пряча влажный блеск глаз. Соединяем ладони в знак поддержки, сжимая крепче к крепково. Разворачиваемся к ведущему. И только сейчас я замечаю, что моя свидетельница Ольга, бабка из турогентства, с другой стороны стоит Глеб, косясь на знойную брюнетку. Весёлый вечерок у Глеба предстоит с такой-то фурией. Ведущий идёт в разнос, зачитывая нам устав семьи. и посмешному размахивая, как дирижёр, руками передаркой. А я не могу сдержать выпрыгивающий вопрос, о котором подумала после первого шока при виде платья. Кость, это всё правда с нами по-настоящему. Правды-то и не бывает, моя невеста, до конца болтовни ведущего. Рядом со мной Костя уже и расслабился, и развеселился, поджимая от смеха губы. Но я не прояснила для себя самое важное. А если всё по-настоящему, то разве женят так быстро? В то, что он планировал до моей ответки, ни за что не поверю. Через департамент посольства можно ещё быстрее, гордо намекает на свои связи по туристическим делам. Как-то я вообще такой поворот не учла. Значит, мне ещё повезло, что в парк своего любимого индюка затянула. Так бы сделала ему предложение на кухне. Там бы нас и женили, не отходя от плиты. Речь ведущего заканчивается под дружный храп бородачей. Репертуар скрипача потянулся по третьему кругу. Чуть ли не перекрикивая главный вопрос, мы дружно отвечаем «да». И наступает моя очередь получить кольцо. Своё-то я уже подарила. После всех поздравлений с трудом отдышалась. Родители в слезах. Друзья ржут, бородачи погнались за скрипачом, бабки окружили Глеба, привлекая его внимание. Сто пудов новые ставки сделаны. А мы, все еще не отпуская рук, приближаемся к фуршетному столику, приглашая присоединиться наших гостей. Свят тут же объявляет о своем подарке в виде абонемента в мужской стриптиз-клуб. И под перестрелкой наших саней глаз скорее ссылается на шутку. Я даже и забыла о том, что свадьба — повод получать подарки. Друг за другом очередь доходит и до Дана. У меня для вас приготовлен радостно-шокирующий подарок. Вообще понять не могу, как такое возможно, но дальше все проясняется. Новенький байк ждет в мотосалоне молодоженов. Вот так и выходит Алина. подарок дама моей радостью, от которой завизжала на минутку, забыв об образе невесты, и полным шоком для Кости. Он скорее залпом выпил свой бокал, с огромным трудом выдавливая: "Спасибо". Пока Костя отвлёкся на других гостей, я подхожу к даме узнать подробнее о своём байке. Почему не общаемся с Костей? Кто знает нашу парочку, тот поймёт. чтобы я уж точно поверила. Дан мне показывает фото Байка. Всё круто, но я вижу, что моего друга что-то беспокоит. Дан, что-то случилось? Лучше сам скажи. Бордачи ведь всё равно проболтаются. Через 2 дня моей спокойной жизни грозит опасность. Раньше не думала, что придётся, но мне реально понадобится твоя помощь угонщица. От дальнейших расспросов меня отвлекает теперь уже муж. С утра я ещё выбирала между предложением и колесом обозрения, а теперь стою двумя ногами за порогом семейной жизни, официальной некуда. У меня ведь тоже есть подарок для нас, но больше для любимой жёнушки, объявляет во все ушинье Костя. И это свадебное путешествие. Вот теперь я поверила, что стала женой знающего туризм как свои пять пальцев мужа. Мысленным галопом я понеслась по закоулкам Франции, заглянула во дворец королевы Англии, проплыла по каналам Венеции и в Барселоне успела станцевать испанский фламенко. Скорей назови куда, одновременно со мной выкрикивают и гости. Мы летим туда, куда так мечтала попасть Лера. Он делает небольшую паузу, довольно мне подмигивая и открывая интригу. В Малайзию. Ливни там уже закончились. Гостям после шампанского было уже пофиг, родителям лишь бы вместе. И только подруга меня поняла, зная нашу сумасшедшую историю от самого начала. Унывать не про меня. Благодарю моего испечённого мужа от всей души. У меня уже созрела новая ответка. После прилёта в Малазию мой любимый в чемодане найдёт кроме шорт и брюк только лишь одну футболку с изображением чудесного индюка с васильковыми глазками. Мой подарочек давно дожидается подходящего случая.